Глава шестая С самого детства я была молчаливым ребёнком. Мне не нужны были друзья, я не рвалась во двор и не любила шумные игры. Всё это казалось неинтересным и бессмысленным. Я могла целыми днями сидеть на одном месте, утнувшись в книгу. Мама считала меня странной. Её пугали моя недетская молчаливость, отстранённый взгляд, неподвижная поза. Свой страх и растерянность она выражала, как и многие, через крики и гнев. У меня вырывали из рук книгу, кричали, выгоняли на улицу. Мама хотела, чтобы я была обычным ребёнком. Плакала, смеялась, разбивала коленки, таскала домой бездомных котят. Ловя на себе её напряжённый, неприязненный взгляд, я тоже искренне хотела этого. Но мой мозг работал иначе. Я просто не могла стать тем, кем не являлась. Я послушно выходила на улицу и пряталась в каком-нибудь укромном месте. Чтобы погружаться в выдуманные миры, мне не нужны были даже книги. Я сама создавала в своей голове целые вселенные. И без того унылый внешний мир становился ещё более серым и невыразительным. А я всё дальше отдалялась от людей. Сегодня я оказалась далека от людей как никогда. В прямом смысле. Вокруг не души, только клим, вызывающий дрожь своими перепадами настроения, и Антон, которого заперли где-то неподалёку. А ещё совсем недавно я мечтала, чтобы меня оставили в покое. Нужно быть аккуратнее со своими желаниями. Однажды они могут исполниться. Какое-то время я стояла неподвижно, прижавшись спиной к обшарпанной стене. Постепенно страх притуплялся, уступая место апатии и безразличию. Оторвавшись от стены, я медленно подошла к кровати, Подняв брошенное бельё, я начала неторопливо заправлять постель. Простые монотонные действия успокаивали. Я аккуратно расправила на матрасе простынь, надела наволочку на тощую подушку, растянула поверх плед. Оглядевшись по сторонам, я попыталась найти себе ещё какое-нибудь занятие, чтобы хоть как-то занять руки и не думать. Но в крохотной комнате, помимо узкой кровати, шкафа и небольшого деревянного стола со стулом, ничего не было. Я залезла в шкаф, но увидела там только слой пыли и ещё одну стопку постельного белья. Интересно, кто здесь жил до меня? Такая же похищенная девушка? Если да, то где она сейчас? Сможет ли когда-нибудь рассказать, что с ней происходило в этом доме? Я медленно закрыла дверцу шкафа и села на кровать. Я уже устала бояться. Я просто ждала. Всё это рано или поздно закончится. Закрыв глаза, я сползла на подушку. Мой организм выключил защитную реакцию, и сознание плавно ускользнуло от меня, даруя спасительный сон. Пробуждение было резким и неприятным. Первые секунды я не осознавала себя и с легким удивлением смотрела на склоненное надо мной мужское лицо. Клим. Это имя вспыхнуло в голове, причиняя боль и выкручивая внутренности. Воспоминания разрушительным потоком хлынули на меня. Затаив дыхание, я всматривалась в чёрные глаза. В машине они казались мне карими. Нет, разъедающая чернота плескалась в них. Клим упёрся одной рукой о спинку кровати, вторая рука легла мне на плечо. Как долго он здесь? Я не сводила с мужчины глаз. Казалось, стоит мне отвести взгляд, как произойдёт что-то непоправимое. «У тебя кровь», — глухо проговорил Клим, и медленно, словно боясь спугнуть, коснулся кончиками пальцев участка кожи над моей верхней губой. Я не шевелилась. Я чувствовала, как кружится голова и слабость липкой паутиной расползается по телу. Но всё, о чём я могла сейчас думать, это пальцы Клима, окрасившиеся в красное, и его строгий, колючий взгляд. Ты больна? Сегодня я слышала этот вопрос уже второй раз. Если бы перед глазами не мельтешили изматывающие мушки, Я бы рассмеялась. «А ты?» — еле слышно спросила я. Мне пришлось прикрыть веки, чтобы справиться с приступом тошноты. «Моё тело здорово», — резко ответил Клим. Ради того, чтобы увидеть его глаза в этот момент, я распахнула веки. Мне не сразу удалось сфокусироваться на мужском лице, и я потеряла бесценные секунды. Клим снова спрятался за своей жёсткой усмешкой. «Про душу?» «Спрашивать бессмысленно». Безучастно спросила я. Я чувствовала, как кровь из носа стекает по моим губам, оставляя во рту солоноватый привкус. Клим злился. Я видела, как он сдерживался, как напрягалось его тело, как заиграли желваки на застывшем лице. «Вставай!» Рыкнул он, резко выпрямляясь. Я попыталась плавно подняться, преодолевая головокружение и звон в ушах. Встав, я сосредоточилась на мужской фигуре. Клим сверлил меня прищуренным взглядом. Чтобы остановить кровь, я запрокинула голову и накрыла ладонью нижнюю половину лица. Меня слегка качнуло. Клим грубо выругался. «Какого хрена?» Яростно прошипел он, подхватывая моё лёгкое тело на руки. От неожиданности я схватилась руками за его шею, оставляя на загорелой коже следы крови. Как заворожённая я смотрела на эти пятна. Всё это было похоже на какой-то сюрреалистический сон». Клим зло зыркнул на меня. Мне казалось, что он сейчас скинет меня на пол и выскочит из комнаты с треском захлопнув за собой дверь. Но, стиснув зубы, парень вынес меня в коридор и куда-то потащил. Волна ярости, исходившая от него, избивала с толку. Клим смотрел прямо перед собой, строгие черты лица окаменели. Я положила руки на мужские плечи, испытывая странное удовольствие от осознания того, как неприятны ему в данный момент мои прикосновения. Я это чувствовала».